Глава тридцать четвёртая. Ниагара. Да как же он сумел уйти? Этот вопрос Катя слышала уже в который раз. На работе и тут, у себя дома. Что она могла ответить? Это был такой удар, когда она узнала о новом убийстве, двойном, по сути, тройном, Потому что вместе с Константином Абакановым погибла и его жена, ожидавшая ребёнка. Она растерялась, испугалась, ужаснулась. Первая мысль после шока была о Нине. Её немедленно надо выводить из операции, убирать из этого дома. Нина позвонила сама ночью. Покидать свой пост она не собиралась. Хотя бросить всё и уехать ей предложила не только Катя, но и драгоценный Вадим Кравченко. Разбуженный ночным звонком, он буквально отнял у Кати трубку. "Ненуша, послушай меня, я дам тебе совет. Ситуация, видимо, такая, что надо оттуда бежать без оглядки. Хочешь, мы в Маскате приедем за тобой прямо сейчас?" "Вадик, нет, что ты? Я не могу." Забирай пацана и уходи. Но хочешь, я сам позвоню твоему Марку, скажу, чтобы он сейчас же ехал с нами за своим сыном и тобой. Нет, я должна остаться. Будет только хуже. Дай мне, пожалуйста, Катю. Голос Нины был тих, но твёрд. В трубке что-то шумело, лилось, словно разговор проходил на берегу быстрой реки. Я говорю из ванной, воду включила, зашептала она, когда Катя схватила трубку. У нас тут словами этого не передашь. Из тех, кто ещё жив, никто не спит. Катя, что же это? Как же это могло случиться? Ведь их убили прямо на территории больницы. А то, что Константин с женой собираются в центр акушерства и гинекологии на Пироговку, домашние знали? «Конечно, всем это было отлично и известно. И я тоже с Лёвой хотела ехать, ты же знаешь. Марк должен был позвонить, и...» «Он сейчас у вас?» «Нет». Ирина настаивала, чтобы его вызвали, но Ираклий... «Что Ираклий?» Он сказал, чтобы она не совалась, когда её не спрашивают. Они кричали друг на друга. «Катя, это страшно в такой момент!» Но их можно понять, они все в ужасном состоянии, не смертельно напуганы. Все напуганы или кто-то только делает вид. Нина не ответила. Катя слышала шум воды, не агара. Так как же он смог уйти, этот ваш киллер-стрелок? Спросил Кравченко после того, как разговор закончился. Катя сидела на постели. Она сама всего несколько часов назад так же настойчиво и отчаянно допрашивала об этом же самом тех, кто входил в оперативную группу, работающую по делу Абакановых. Он ушёл, Вадик, ответила она. Его что, ждала возле больницы машина или он по-простому на своих двоих оттуда убрался в общей суматохе? Там же снегу полно в паркете, следов не бось до фига. Собаку-то ваши хотя бы применяли, чтобы пути отхода установить. Туда Москва выехала, наша только потом. Катя отбивалась. Он словно обвинял ее в произошедшем. Разговор происходил при свете ночника в третьем часу ночи. Конечно, собаку пустили, только все без толку. Наши мне сказали, что место, откуда он стрелял, корпус закрытый на ремонт. По подоконник на втором этаже, пол в коридоре и бывший операционный был густо обсыпан красным перцем. Поэтому собака след не взяла. И в сугробах, в снегу он не наследил. После выстрела, когда началась неразбериха, тихо вылез через то самое окно, через которое и забрался внутрь корпуса и пошёл по расчищенной тропинке к воротам. На территорию больницы как раз начали пускать посетителей к больным, так что народу шло много. Он просто смешался с толпой. Просто. Это что? Тебе умник твой из Розовска всю эту лапшу на уши повесил? зло спросил Кравченко. А где он сам-то был, когда этого парня и его жену беременную там убивали? Так драгоценный мог говорить только об одном единственном человеке, которого никогда ни при каких обстоятельствах принципиально не называет по имени. Его в Волгограде ранили. Он Катя всхлипнула. Зачем ты так жесток, Вадик? Ты же ничего про Колосова не знаешь. Ха, понятно. Он всё знает, а я ни хрена. Он умный, а я дурак, значит. Так что ж ты, мой зайчик, дураку всё время на умника жалуешься? Я не жалуюсь, я прошу совета, помощи у тебя. Ты мой муж. Ну, мерси. Что хоть это ты ещё не позабыла? Катя молчала. Ей вспомнилось, как она сама всего несколько часов назад буквально кричала на Колосова. Как же вы снова всё прошляпили? Как позволили ему так безнаказанно уйти? Какое у него было лицо. Чего его умника в Волгоград в разгар таких событий вдруг понесло? буркнул драгоценный Катя закрыла глаза. Или ругаться, или обсуждать ситуацию, советоваться. Ей хотелось вскочить, схватить Вадима за ухо, как нашкодившего мальчишку. Не смей со мной так разговаривать, не смей, слышишь? Но она только вдруг вздохнула глубоко-глубоко, смиряя свой гнев. Или ругаться, или обсуждать, спорить. Что важнее? В спорах рождается истина. «Он ездил разбираться с одной версией», — тихо ответила она, — «которую нам так не кстати и не вовремя навязали». Кравченко хмуро слушал. «Ведь вы, по сути, работаете с внедрённым агентом, то есть с профессиональной точки зрения почти в тепличных условиях», — сказал он. Что же так бездарно Танинкины возможности используете, а? Ты мне это говоришь? А кому же ещё? Она у тебя на связи. Ты за этот участок отвечаешь. А вы с ней как дефективные точка-тире по мобиле друг другу шлёте. Она не может мне оттуда звонить, это рискованно. Поэтому мы шлём смс-сообщение. Ну да. «Про портрет генерала Абаканова? Ах, какой он был интересный мужчина!» — хмыкнул Кравченко. «Что, я не знаю, что ли, вас? Совсем дурачок!» «Мы с Ниной делаем все, что можем!» — обиделась Катя. Странно. Обличать Колосова Вадим вдруг резко перестал после того, как она поведала ему волгоградскую эпопею с раскрытием убийства семьи Мужайла и задержанием Юргена и Рощук. Объектом несправедливых нападок стала она, Катя. Или всё же нападки эти в чём-то справедливы? Значит, версия мстителя отпала категорически, спросил Вадим. Вадик, я всегда считала её искусственной, неправдоподобной. Это только Ануфриев и его начальство могли такое выдумать. Насколько я поняла из твоего лепета, в эту версию верят сами абакановы? Да, но «На кону стоят горно-обогатительный комбинат, миллионный капитал, квартиры, земельный участок в несколько гектаров в правительственной зоне, где сотка стоит под девяносто тысяч зелёных. А вы это игнорируете?» «Да я сто раз, Никитя, твердила про корыстный мотив, про раздел наследства!» — малодушно воскликнула Катя. «Он же у нас как Фома неверующий. Ему кажется, что в простоте правды нет». Что чем сложнее, тем ближе к истине. А кто тебе сказал, что правда именно в простоте?" хмыкнул Кравченко. А где же место хитрости и интриги? Ладно. К счастью, этих ваших абакановых в живых осталось совсем немного. Ты их видела? Кого ты, лично ты подозреваешь? Кто мог нанять стрелка для устранения родственников санаследничков? Мне еще вчера казалось... Вадик, это сложно сказать. Я их видела дважды, и каждый раз в их доме творилось бог знает что. Теоретически, убийства могли заказать трое. Константин, Ираклий и Павел. Честно говоря, я, да и Никита тоже, больше остальных подозревала именно Константина. Потому что он самый деловой, что ли? Ну, конечно. Конечно. Видишь, как опасны стереотипы в таких делах? А теперь его застрелили, и их осталось всего двое. Ираклий — прямой наследник. Павел — двоюродный брат, косвенный. Но если все Абакановы умрут, все достанется ему. А приятель Нины, Марк Гольдер, ты его не считаешь? Вадик, сам он ничего не получит. Наследником является его маленький сын. «Он что, полным идиотом стал или есть какая-то надежда на выздоровление?» «Вадик, нельзя так о ребёнке?» «Я выбираю самые точные выражения, Катя. Сейчас не до глупых сантиментов». «Он очень болен. Он не в себе». «Понятно». Кравченко кивнул. «А девицу вы исключили полностью?» «Ирина совсем ещё девчонка?» А Зою сам мучить не убили. Ведь устранять начали, как правильно Никита подметил, самых слабых, самых беззащитных, сестер, брата-школьника. Слабость и беззащитность в таких делах никакой роли не играют. Думаю, убийства совершены в такой последовательности только потому, что появлялся удобный момент выследить и прикончить очередную жертву. С одной только девицей этой вашей Зои сорвалось. «Кстати, тебе не кажется странная одна вещь?» «Какая?» — настороженно спросила Катя. «Константина Абаканова и его жену ваш стрелок замочил из той же самой винтовки, что и Федора». «Да, и гильзы и на этот раз все забрал». «У нас по этой винтовке до сих пор ничего конкретного». «Только приклад ее заснят на фото, куцый фрагмент». На во всех этих убийствах был использован глушитель. Но да, специально, чтобы выстрелов было не слышно. А в Зою стреляли из пистолета ТТ без глушителя. Так там же лес вокруг их дачи. ответила Катя. Соседние дома далеко, по лесу бе никто не услышит, на помощь не прибежит. На Мичуринском проспекте Фёдора он стрелял вон с какого большого расстояния. В Константин и его жену стрелял в сумерках, видимо, только и надеялся на свой оптический прицел. А в Зою, это же все на моих глазах было, мы только к воротам подошли и вдруг бах-бах. Но он тогда стрелял метров с пятидесяти из ближних кустов. И промазал? Он бы не промазал, Вадик. Катя покачала головой. Он бы ее точно убил. Это Колосов его спугнул, бросился за ним в погоню, перестрелка началась. Если бы его там не оказалось, мы бы одни с Ниной и Зоей не спасли. Ну да, вообще-то логично. Вадим задумчиво кивнул. И что же после всего этого твой умник собирается предпринять? Я не знаю, сказала Катя тихо. Даже спрашивать у него боюсь. Его часом не по голове там в Волгограде шарахнули. Нет, голова у него в порядке. Ещё что-то соображает. Так какие у вас там с ним соображения по первому убийству? Самые общие. Евдокию Абаканову, одну из всех жертв, убили ножом. Колосов считает, что убийца прятался непосредственно в её мошне. А ещё что он там считает? Что если так всё и было, то это не тот человек, за которым он гнался в лесу. То есть не стрелок, не тот тип с фотографии. Да. А кто же тогда? Видимо, его сообщник? Катя отвечала неуверенно. То есть сам заказчик. Так что ли получается? Это Колосов так считает. По его мнению, тот, за кем он гнался, незаметно спрятаться сзади в машине Евдокии Абакановой не мог. Слишком здоровый, не поместился бы. А ты как считаешь? Катя снова ничего не ответила. Кто из них по физическим данным способен убить таким вот способом? Гераклий, ответила Катя. Он молодой, ловкий, очень сильный. Павел Судаков, он. Я его видела, он старший из всех. Всё ещё никак не может оправиться после аварии. Двигается как-то скованно. Видно, что травмирован. А может, всё это специально разыграно на показ? Ты думаешь? Золотка моя, я их не видел. Это ты их рвалась наблюдать на пленэре. Ну, этот Марк Колосов его первого в убийстве жены подозревал. Но он тоже вряд ли смог спрятаться там, в машине. Он такой долговязый, такой неуклюжий. Ты его все время защищаешь. Я его не защищаю, Вадик. Но если бы ты их только видел с Ниной там... У них действительно это серьезно? Давно хоть она с ним знакома-то? С осени... Насколько я знаю, они виделись всего несколько раз. Он её в свои дела не посвящал, а она до последнего времени не подозревала, что он тоже принадлежит к семье Бакановых. И как она собирается с ним поступать? Ты меня об этом спрашиваешь? Я что ли влюблена без памяти? Даже так уже. Ничего себе love story. Ну а вы с этим умником на пару что собираетесь теперь делать? Может быть, ты мне нам что-то дельное посоветуешь? тихо спросила Катя. И по глазам Вадима поняла, что это на данный момент самый мудрый ответ.